1940 год В марте месяце гнетущее чувство беспокойства, не оставлявшее Иосифа Виссарионовича с октября прошлого года, наконец ослабло. Армейская разведка упорно доносила, что на территории Польши боевых частей Вермахта нет. Зимой из Польши были выведены все танковые, моторизованные и даже пехотные соединения. Остались только охранные дивизии и учебные части. Агентурная разведка НКВД сообщала о концентрации немецких войск в западной части Германии. Следовал вывод, что Германия выполняет положение пакта и, по крайней мере, до второй половины июня на СССР не нападет. Тем не менее, Сталин продолжал требовать от военного и гражданского руководства неукоснительного выполнения ноябрьских решений Политбюро. Единственное послабление, которое он сделал, разрешил Жукову перенести передислокацию соединений на главный стратегический рубеж с марта на апрель. Поскольку в Западной Украине и Белоруссии в апреле уже достаточно тепло, перенос срока позволял радикально облегчить и удешевить расквартирование соединений в новых пунктах дислокации. Нападение Германии на Бельгию, Голландию и Францию, начавшееся 10 мая, отодвинуло перспективу войны с Германией, по крайней мере, до весны следующего года. При удачном стечении обстоятельств война на Западе вообще могла принять затяжной позиционный характер. В этом случае СССР оказался бы в выгоднейшем положении над схваткой и мог вмешаться в войну в самый удобный момент, когда силы противоборствующих сторон истощатся. Но это было бы слишком хорошо, а ВОЙШ решил действовать исходя из наихудшего возможного варианта развития событий. В этом самом худшем варианте Гитлер мог напасть на СССР в мае 1941 года. Теперь у СССР появилось достаточное время для обстоятельной подготовки к достойной встрече агрессора. 30 мая Жуков доложил о готовности войск главного рубежа и предполья к отражению возможной агрессии. Сталин понимал, что войска успели построить лишь простейшие полевые укрепления, что освоение нового вооружения только началось, что взаимодействие родов войск на новом месте еще не отработано. Сообщение Жукова о неполном обеспечении войск новым вооружением и боеприпасами к нему серьезно обеспокоило вождя. Он решил провести во второй декаде июня серию заседаний Политбюро, на которых заслушать отчеты ведомств о выполнении ноябрьских решений, а также принять программу дальнейших действий. Новый нарком обороны Тимошенко, назначенный вместо Ворошилова после Финской войны, и начальник генштаба Шапошников получили задание готовить планы обороны и мобилизации на период до мая 1941 года. Брест. Крепость. 1 января отсыпались все, кроме дежурных по подразделениям и караулов. Командиры, собравшись после обеда в расположении, Снова приняли на грудь для поправки здоровья. День прошел в вялой полудреме. Утром второго Гаврилова разбудил посыльный из штаба полка с указанием явиться в 10.00. Голова все еще побаливала, но после стакана рассола и тарелки наваристого борща все наладилось. Штаб-комбат явился вполне боеспособным. Там уже собрались все комбаты и большая часть ротных. Ротных из его батальона не вызвали. Это настораживало. Появившийся в сопровождении надштаба и замполита комполка майор Матушкин зачитал приказ, поступивший из дивизии. Все разъяснилось все части подразделения дивизии выводились из бреста и рассредоточивались по взводно по опорным пунктам которые еще надлежало построить больше всех повезло батальону гаврилова он оставался в крепости где и должен был подготовить оборону Повезло также первому батальону. Его взводы распределялись по внешним фортам крепости, где имелись готовые казармы и укрепления. Третий батальон рассредотачивался вообще в чистом поле и должен был строить опорные пункты у мостов через реки. Подразделения батальона боевой поддержки распределялись по всем опорным пунктам. На вопрос комбата «Три шагиняна» «За что же Гаврилову такая малина?» Комполка ответил. «Личное распоряжение Комкора. Второй батальон отличился при штурме форта «Берг». Вот Комкор его и выделил. А первый батальон у нас лучший по боевой и политической подготовке. Все ясно». Историю с фортом Берг помнили все. Когда 28-й корпус, тогда еще под командованием генерала Попова, принял окрестности Бреста у немцев, оказалось, что в форту засели поляки числом около роты. Немцы их оттуда выбить так и не смогли. К полякам послали парламентера и предложили сдаться. Те отказались. На них двинули батальоны соседнего полка при поддержке роты бронеавтомобилей. Два автомобиля поляки зажгли из бронебоек и пулеметами отбили наступавший батальон. Наши подтянули полковые средства. На следующий день долго лупили по форту из полковых пушек и минометов. Однако упорные поляки опять отбили батальон, нанеся ему потери. Решили подтянуть к форту дивизионный артполк. Полдня долбили форт дивизионными пушками, гаубицами и минометами. Казалось, сравнялись с землей. Но когда батальон пошел в атаку, поляки подпустили пехоту в к корву и снова уложили наступавших на землю. Потери на этот раз были серьезными. На следующий день по форту работала уже корпусная артиллерия. Разгневанное начальство отвело в тыл потрепанный батальон, вместо него послали батальон Гаврилова. После мощного артобстрела Иван лично повел своих бойцов в атаку. Наступали короткими перебежками от воронки к воронке, благо все поля вокруг форта были ими усыпаны. Казалось, после обстрела корпусными шестидюймовыми в форту не могло остаться ничего живого. Однако на подходе к корву бойцов снова встретили меткие очереди неподавленных польских пулеметов. Комбат скомандовал отход. На следующее утро поляки выбросили белый флаг. Батальон занял форт без выстрела. В глубоких казематах обнаружили полсотни убитых и около трех десятков раненых поляков. Остальные сумели ночью просочиться мимо выставленных караулов и незамеченными уйти. Об этом Иван доложил командованию, полк так и доложил в дивизию, а те — в корпус. Форт захвачен, взяты пленные. Вроде бы не погрешили против истины. Все довольны. Гаврилова отметили в приказе по корпусу вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте. Осмотрев форт, Иван убедился, что казематы выдержали массированный обстрел корпусной артиллерии. Все потери поляки понесли от прямых попаданий снарядов, пуль и осколков в амбразуры. Броневые заслонки из амбразур были давным-давно демонтированы. Весь остаток дня Гаврилов просидел в штабе батальона, заместителем и начальником штаба над планом крепости, продумывая задачи ротам. Опыт штурма форта Берг показывал, что в крепости можно было вполне успешно обороняться. Крепость Бреста состояла из цитадели и трех окружающих ее укреплений. Поэтому с размещением рот вопросов не возникало. По одной стрелковой роте в каждом укреплении, штаб и командный пункт в цитадели, вооружение пулеметной и минометной рот распределялось между тремя укреплениями примерно поровну. Вопрос был в размещении приданной артиллерии. А её батальону придали щедро. Целый сводный артиллерийский батальон. Шесть корпусных пушек калибра 107 мм. Девять дивизионных гаубиц калибра 122 мм. Шесть трёхдюймовых дивизионных пушек. Плюс пятнадцать дивизионных миномётов. Да ещё зенитки! Три трёхдюймовые! шесть автоматов калибра 37 миллиметров, пятнадцать крупнокалиберных пулеметов, общая численность артиллеристов со взводами зенитным, артиллерийским и минометным – 590 человек. Ненамного меньше, чем в самом стрелковом батальоне. Собственно, задачей батальона «Гаврилова» и было прикрытие артиллерийской группировки, размещаемой в крепости. Командир сводного артиллерийского батальона капитан Иваницкий с заместителем тоже присутствовали. По штату Иваницкий был заместителем командира дивизионного артполка. Задача ему Должен был ставить штаб дивизии, но по вопросам обороны крепости Иваницкий подчинялся Гаврилову. Наметили несколько вариантов размещения артиллерии и вечером разошлись. Гаврилов, наконец, порадовал жену, которая весь день переживала по поводу слухов о передислокации. Семья оставалась жить в городе. Юля была счастлива. Квартирная хозяйка тоже. Квартплата оставалась при ней. Утром 2 января по дороге из города в крепость повстречал нескольких знакомых командиров из танковой дивизии. Оказалось, что их тоже передислоцируют на восток. Аж за старую границу. С утра поставил задачи ротным, поручил штаба Музалевскому провести обследование всех оборонительных сооружений крепости на предмет размещения в них огневых средств батальона, а сам с Иваницким и его замами пошел смотреть возможные точки размещения артиллерии. По периметру всю крепость окружали глубокие рвы, и массивные земляные валы, внутри которых располагались многочисленные казематы с толстыми кирпичными стенами и перекрытиями. Жилые помещения, имевшие полутораметровые кирпичные стены, размещались под шестиметровой толщей земли внутри валов на уровне грунта. Под ними располагался ярус подвалов, служивших складами снаряжения, боеприпасов и продовольствия. Проходы во внутренние помещения валов строители крепости устроили на их внутренней стороне. На наружные скаты валов выходили амбразуры орудийных и пулеметных казематов. Центральный остров или цитадель по периметру окружала двухэтажное кольцевое здание казармы, имеющие кирпичные стены двухметровой толщины и глубокие сводчатые подвалы. Внутри кольца крепостных валов располагались многочисленные кирпичные здания с глубокими и прочными подвалами. На территории Кобринского укрепления За северными и восточными воротами крепости имелись два больших подковообразных укрепления – восточный и западный форты, имевшие еще более прочную конструкцию, чем внешние валы. Несмотря на то, что крепость строилась еще в XIX веке, подвальные казематы кольцевой казармы представляли собой весьма прочные сооружения – повредить которые могли только авиабомбы весом 100 килограмм или снаряды калибром не менее 200 миллиметров. До жилых помещений под толщей земляных валов могли достать только авиабомбы калибром 500 килограмм и более. Проще всего было с противотанковыми и дивизионными пушками, основным назначением которых будет борьба с танками противника. Их в первом приближении можно распределить поровну по три трехдюймовки и по шесть сорокопяток между трех укреплений крепости. Внутри крепостных валов имелись прочные артиллерийские казематы с двухметровыми стенами, защищенные толстыми земляными насыпями. Пушки можно было разобрать, затащить в казематы и там снова собрать. Амбразуры казематов обеспечивали возможность ведения фланкирующего и лобового огня по противнику. «Сорокопятки» решили разместить в равелинах и боковых фасах бастионов для фланкирующего огня а дивизионные трехдюймовки в куртине для фронтального. Однако многие казематы были повреждены при штурме крепости немцами в сентябре, во многих заделаны амбразуры для использования казематов под склады, а то и просто заплыли грунтом за столько лет. Для выяснения исправности казематов требовалось их полное обследование. Зенитные пушки логично было расположить во дворе цитадели, подготовив для них глубокие артиллерийские дворики. Там же дивизионные минометы, зенитные пулеметы поровну в трех укреплениях, также в заглубленных двориках. Дольше всего выбирали место для корпусных кушек и гаубиц. В конце концов решили поставить их в артиллерийских казематах первого этажа кольцевой казармы, укрепив ее стены снаружи земляными насыпами. Командные пункты и штабы артиллерийского и стрелкового батальона с удобствами размещались в казематах кольцевой казармы цитадели, наблюдательные пункты на колокольне крепостной церкви и надвратных башнях. Немалую часть времени командиры гадали, с чего бы это корпусу поставили такую странную задачу, не прописанную ни в одном уставе. Охрана мостов – это, это же прямая функция войск НКВД. Если надвигается война с Германией, то выводить все соединения за старую границу нелогично. Не отдавать же противнику территорию, освобожденную в сентябре. Если войны с Германией не ожидается, то зачем рассредотачивать корпус по опорным пунктам, какому выводу не пришли, решили, что это тайны высокой стратегии, и бросили ломать голову. Четвертого числа Гаврилов планировал поработать с ротными командирами по уточнению размещения огневых средств. Этим планам не суждено было сбыться. Успел только утвердить график несения и маршруты караулов, потому что с четвертого числа ответственность за охрану крепости со всем находящимся вне имуществом возлагалась на его батальон. В приказе по корпусу он лично был поименован «ответственным за приемку помещений и имущества у подразделений и частей, покидающих крепость». Именно четвертого начался вывод из крепости подразделений не входящих в двадцать восьмой корпус. Около полудня его выдернул командир саперного батальона танковой дивизии с требованием принять у него казарму. И понеслось. Полчаса ругался с ним, требуя убрать кучи хлама, оставленной в казарме и рядом с ней. Только после угрозы настучать его комдиву удалось заставить саперов наводить порядок. Гаврилов понимал, что если не настоять, ему придется самому выгребать мусор за всеми выходящими частями А в крепости дислоцировались четыре стрелковых полка двух дивизий, два артполка, автобат, батальон войск НКВД, тюрьма НКВД, армейский госпиталь и школа младших командиров, окружная школа шоферов, корпусные армейские склады и куча других мелких подразделений. Все подразделения, не входящие в двадцать восьмой корпус, должны были покинуть крепость до двадцать первого января. По этой причине начальство выпихивало всех из крепости буквально пинками. Все были злы, орали и матерились, однако капитан упорствовал, отказываясь подписывать акты сдачи приемки помещений и описи находящегося в них имущества. На следующий день он вынужден был привлечь к приемке помещений обоих своих замов. Они проводили первичную проверку и приносили завизированные акты на подписи. Только редко это случалось. Для убывающих из крепости полковников, подполковников и майоров его подчиненные Старлей и Политрук были не авторитетны. Приходилось идти разбираться самому. Да и капитанский чин Гаврилова задачу не сильно упрощал. Приходилось трясти подписанным лично комкором приказом о порядке сдачи приемки помещений. Только угроза пожаловаться в штаб корпуса действовала на самых рьяных. Больше двух недель комбат с замами только этим и занимался. Домой приходил только на ночь, усталый, охрипший, злой. Пытался жаловаться командиру полка, тот его отшил, заявив, что в связи с предстоящим выводом подразделения дел у всех не в проворот, а у Гаврилова, как остающегося в крепости, дел меньше всех. Понять его было можно. В первых числах февраля Планировался вывод из крепости всех подразделений полка, кроме батальона Гаврилова. В штабе дивизии ответили примерно так же. Некоторые командиры убывающих частей пытались вывозить из казарм мебель, двое даже снять в казармах двери и окна. Этот ад продолжался две недели. Лишь после 20-го числа Смог пройтись по ротам и посмотреть, как все устроились на новых местах. Каждая рота в своем укреплении. С этим как раз проблем не было. Места в казармах освободилась, хоть отбавляй. Участились попытки местного населения проникнуть в крепость и помародерствовать. Караулом несколько раз даже пришлось стрелять. Задержанных сдавали в комендатуру. Внешний периметр тереспольского укрепления охраняли пограничники, расположенные в укреплении погранзаставы, поскольку он совпал с госграницей. Периметр Волынского и Кобринского укреплений и цитадели — стрелковые роты. Пришлось увеличить количество караулов в ночное время. Мародеры притихли. Еще в середине января в батальон пришло новое штатное расписание и приказ приступить к переформированию подразделений под новые штаты. Но только в конце месяца комбат смог заняться этим делом. Общая численность батальона по новому штату примерно сохранялась. В каждом взводе Четвертое стрелковое отделение и минометное отделение предстояло переформировать в новое опорное отделение, имеющее на вооружении станковый пулемет и два противотанковых ружья. Название «опорное» очевидно указывало, что новое подразделение должно повысить устойчивость подразделения в обороне. вот только вооружение под новые штаты еще не было. Тем не менее, Гаврилов приказ по батальону выпустил и обучение расчетов приказал начать. По ПТР пока приходилось учить расчеты только теоретически по уже полученным наставлениям. Минометы калибра 50 мм с вооружения снимались по причине малой дальности стрельбы. Каждой роте вместо пулеметного взвода из двух станковых пулеметов формировался опорный взвод, вооруженный крупнокалиберным пулеметом, одним станковым пулеметом, двумя ротными минометами калибра 82 мм и четырьмя ПТР. В батальоне предстояло сформировать из взвода ПТО минометный и пулемет рот, единую опорную роту в составе артиллерийского взвода из трех противотанковых пушек калибра 45 мм, минометного взвода при шестиротных минометах и пулеметного взвода при двух крупнокалиберных и двух станковых пулеметах. Новые штаты Гаврилову и всем командирам очень понравились. Во-первых, огневая мощь батальона заметно увеличивалась. Вместо девяти минометов калибра 50 мм появилось шесть минометов калибра 82 мм. Старые минометы стреляли миной весом 0,9 кг всего на 900 метров, чего было ясно недостаточно. Новые минометы использовали мины весом 3,1 килограмма и метали их аж на 3 километра. Во-вторых, резко усиливалась противотанковая оборона. Добавилось еще одно противотанковое орудие и 30 штук ПТР. В-третьих, появились собственные средства ПВО. Пять пулеметов ДШК калибра 12,7 мм, имевших, кроме обычных пехотных, еще и специальные станки для зенитной стрельбы. Количество винтовок, автоматов оставалось примерно на том же уровне. Количество ручных пулеметов уменьшалось с 36 до 27, а станковых — с 18 до 14. Количество самозарядных винтовок уменьшалось втрое, но по факту в батальоне их и было только четверть от штата. Как понял Иван, основная идея новых штатов состояла в спуске части тяжелого вооружения с полкового и батальонного уровня в роты и взводы, что увеличивало самостоятельность, и ответственность каждого из командиров рот и взводов. Ну и добавился новый вид оружия. Противотанковое оружие калибра 14,5 мм. Судя по полученным наставлениям, серьезная вещь. Бронепробиваемость 35 миллиметровых на дистанции 300 метров. Пулеметы ДШК тоже могли поражать легкую бронетехнику на большом расстоянии. В результате противотанковые и противовоздушные возможности батальона резко возросли. Оставалось дождаться поступления новых вооружений. Впервые пройдя с начальником штаба и ротными командирами весь периметр крепостных валов, И заглянув во все казармы по периметру, Иван сильно озадачился. В свое время крепость была рассчитана на 15 тысяч человек гарнизона. Из них тысяч пять – пехотное прикрытие, остальные – артиллеристы. А в батальоне по штату – 780 человек, включая медперсонал и хозяйственников. Длина периметра внешних валов – 6400 метров. На один километр фронта получалось всего 120 человек, в десять раз меньше уставной плотности. Правда, в уставе имелись в виду полевые укрепления, а в крепости наличествовали мощные кирпичные казематы, укрытые пяти метровыми песчаными и грунтовыми насыпями. Казематов было столько, что каждого пехотинца с винтовкой можно было посадить в отдельный стрелковый или артиллерийский каземат. Это был сильный козырь. И тем не менее на километр фронта получалось всего-навсего пять ручных пулеметов, два с половиной станковых, два миномета, 15 автоматов, 20 самозарядных винтовок и 65 обычных. Плотность огневых средств совершенно недостаточная для надежной обороны. Несколько исправляло положение приданной артиллерия полторы дивизионных 3 И три противотанковых сорокопятки на километр фронта. И все равно очень мало. Гаубицы корпусные пушки предназначались для обстрела удаленных целей. И в обороне крепости не могли помочь никак. Зенитные пушки тоже. Другое дело 15 дивизионных минометов. Их огонь, сосредоточенный на узком участке фронта, мог стать весьма серьезным аргументом. Это был второй козырь обороняющихся. До конца января вместе с ротными краили Тришкин кафтан, прикидывая, как расставить пулеметы, чтобы обеспечить максимальную плотность огня перед внешним рвом на всех участках. Поскольку внешний периметр Карибского укрепления был практически вдвое длиннее, чем периметр Волынского и Тереспольского укреплений, решили перебросить по два станковых пулемета по одной дивизионной трехдюймовке и по три сорокопятки из этих укреплений в Кобринское. Больше ничего придумать не смогли. Личный состав занимался вырубкой кустарников на удалении до километра от внешнего рва и расчисткой грунта перед амбразурами казематов, там, где он был выброшен разрывами или оплыл от времени. Артиллеристы Иваницкого копали артиллерийские дворики и ходы сообщения во дворе цитадели. В конце месяца в крепости появился комкор в сопровождении комдива и штабных работников. Он провел совещание с командирами, выводимых из крепости частей корпуса. Все подразделения должны были быть выведены до середины февраля. Гаврилов доложил о приемке освобожденных помещений и пожаловался на оставляемый хлам. Комкор поддержал его, заметив, что все помещения должны сдаваться в чистом виде, а весь мусор вывезен на свалку силами выбывающих частей. После совещания Серпилин оставил Гаврилова с Иваницким и распорядился показать ему схемы расположения огневых средств и их сектора обстрела. До этого Иван видел Комкора только издали на трибуне и в президиуме торжественного новогоднего собрания. Вблизи Комкор оказался высоким, жилистым, чуть сутуловатым сорока сорокапятилетним мужчиной. Его крестьянское, с грубыми, рублеными чертами лицо оживляли внимательно, серо-голубые глаза, пристально изучавшие каждого нового собеседника. Рассмотрев все на плане крепости, Серпилин пожелал осмотреться на месте. Начали с артиллеристов. Расположение минометов и зениток Комкор одобрил, посоветовав размещать их не слишком близко к стенам зданий, чтобы не засыпало при обрушении стен. Ходы сообщения посоветовал выводить до входов в подвальные казематы, чтобы при артобстреле уносить минометы и зенитные пулеметы в подвалы расположение гаубицы корпусных пушек на первом этаже кольцевой казармы категорически забраковал, поскольку дюймовые пушки и дюймовые гаубицы смогут разрушить вторые этажи казарм, и те обвалятся на первый этаж, засыпав пушки. Иваницкий был в растерянности. Пошли осматривать казематы. После посещения сводчатых подвалов кольцевой казармы Серпилин сказал, вот вам и решение. Я эту крепость на занятиях по фортификации в академии изучал. И до сих пор помню, что толщина наружных стен казармы 2 метра, а минимальная толщина сводчатых перекрытий полтора метра. Пушки будем ставить в подвальных казематах. Если в верхнем наружном углу свода подвального каземата пробить наружу отверстие под углом 45 градусов, а полы каземата приподнять, то вполне можно будет вести огонь из орудий в пробитые амбразуры. Но ведь сектор обстрела по горизонтали и по вертикали будет очень узким при такой толщине стен, попробовал возразить комкору Иваницкий. «А для чего вам широкий сектор?» — вопросил Серпилин. Иваницкий снова замялся. «Главная задача тебе поставлена какая? Уничтожать наведенные противником переправы через БУК. Ближнюю зону до шести километров дальности накройте дивизионными минометами». У них сектор обстрела 360 градусов. Гаубицами прикройте зону от 6 до 12 километров. Причем река течет к крепости почти строго с юга и от крепости строго на северо-запад. Туда и ориентируйте пробитые амбразуры. Стрелять придется на дистанцию от половинной и до максимальной. То есть угол возвышения гаубиц будет от 60 до 45 градусов. Сектор наведения по Азимуту за счет небольших излучин реки тоже шире 20 градусов не будет, я думаю. Корпусные пушки будут накрывать зону от 12 до 18 километров. У них угол возвышения будет от 30 километров. До 45 градусов а сектор по азимуту еще уже будет так что вполне возможно ну товарищ комкорт это же серьезная строительная работа тут инженерные расчеты нужны да и облицовать амбразуры бетоном желательно иначе при стрельбе обвалиться могут от рапортовал иванницкий тут я с тобой капитан — Согласен. — Яков Петрович, — обратился он к присутствующему полковнику, — Направь в крепость одну саперную роту для оборудования артиллерийских позиций. А дивизионный инженер пусть сделает расчеты и составит проект на строительные работы. Защитная толщина должна держать как минимум полковника падение восьмидюймового снаряда, а еще лучше, если будет выдерживать неоднократное попадание. — Сделаем, Павел Федорович. Кирпича в крепости полно, а цемент выделим, — ответил полковник. Позднее Иваницкий и Гаврилов узнали, что это был начальник штаба корпуса Дерюгин. — Еще очень важно. Работы по размещению артиллерии в крепости максимально засекретить. Начнете работать, только когда все лишние части из крепости уйдут. Со всех, кто будет в курсе взять подписку о неразглашении. Особому отделу следить, чтобы в крепости никого посторонних не шастало. Как только будет готов проект строительных работ, сделаем специальный приказ. В нем детально оговорим порядок работы и режим секретности, — ответил Дерюгин. Затем вся процессия двинулась осматривать позиции батальона Гаврилова. Начали с Тереспольского укрепления. При проведении осмотра стрелковых, и артиллерийских казематов в батальонах Гаврилов пожаловался на недостаточное количество пулеметов и малую численность личного состава для такой длины периметра. Тут ты, капитан, конечно, прав, но выделить в крепость больше людей я не могу при всем желании. Пожалуй, выделю тебе из польских трофеев 40 ручных и 15 станковых пулеметов. Польских патронов калибра 7,92 тоже имеем в достатке. Все сверхштатные пулеметы при переходе на Новый Штат тоже можешь себе оставить временно. — Большое спасибо, товарищ Комкор, — обрадовался Гаврилов. — Плотность автоматического огня у нас тогда вдвое вырастет. Товарищ Комкор, в крепости помимо стрелкового и сводного артиллерийского батальонов остается погранзастава. Это почти 100 человек. Саперная рота, скорее всего, тоже останется надолго. Тут еще море работы по минированию, по устройству заграждений и по восстановлению разрушенных казематов. Это еще больше ста человек. — В случае начала боевых действий пограничников и саперов можно будет подчинить начальнику гарнизона, — предложил Дерюгин. — А вот это верно, — поддержал Серпилин. — Это тебе, капитан, еще две сотни бойцов. Будет тебе хороший резерв. И выделим тебе колючие проволоки и мин по максимуму возможного крепость очень важную задачу решать будет. Готовь такой приказ, Яков Петрович, удостоив Иваницкого и Гаврилова крепким рукопожатием комкор со свитой убыл. А комкор-то у нас голова, хоть и пехотинец, а в артиллерии разбирается, и в фортификации тоже поделился впечатлением Иваницкий. И человек душевный ответил, обрадованный новыми приобретениями Гаврилов. С 1 февраля начался вывод из крепости частей 28-го корпуса. На этот раз руганий было относительно меньше, поскольку накачка со стороны Комкора свое действие оказала зато количество выводимых подразделений было намного больше чем в январе так что комбат с обоими замами снова две недели ничем другим кроме беготни ругании и подписания бумажек не занимались наконец 15 февраля вздохнули свободно Из посторонних в крепости остались только хозяйственные и санитарные службы 216-го полка и тюрьма НКВД. Тюрьму выводить не стали, поскольку три сотни заключенных можно было использовать в качестве подсобной рабочей силы на строительстве. В крепости стало непривычно малолюдно. Вступил в действие приказ об обеспечении секретности работ. Семьи командиров переселили из города в освободившиеся здание в Кобринском укреплении. Посторонних в крепость больше не допускали. В цитадель допускались только артиллеристы, саперы и зэки. Впрочем, они в цитадели и размещались. Корпусные пушки в крепость начали завозить 16 февраля, причем только в ночное время. Каждую пушку накрывали каркасом из жердей, обтянутым брезентом. Разглядеть, что скрывается под брезентом, да еще ночью, было невозможно. Дивизионные, зенитные и противотанковые орудия остались от артполка, выведенного из крепости. Разработанный дивизионным инженером и утвержденный лично Комкором проект размещения пушек в подвальных казематах кольцевой казармы предусматривал устройство в верхнем наружном углу свода каземата отверстия наружу под углом 30-45 градусов для корпусных пушек и 45-60 градусов для гаубиц. Амбразуры обшивались опалубкой, затем бетонировались. Полы казематов приподнимались песчаной насыпью, затем бетонировались, так что ствол орудия входил в амбразуру по ее центру. Колеса с орудий снимались, а под лафеты в бетон заливались стальные рамы, сваренные из рельсов. Подсошники, станин, орудий. В бетоне отливались соответствующие выемки. Снаружи над амбразурой отливалась бетонная арка шириной 3 метра. Затем наружная стена казармы укреплялась грунтовой насыпью до уровня второго этажа. Все помещения первого этажа над орудийными казематами предписывалось засыпать грунтом до потолка. Для этого планировалось использовать грунт, вынутый при строительстве орудийных и минометных двориков и ходов сообщения. По расчетам дивизионного инженера такая защитная толща должна была выдержать двухкратное попадание восьмидюймового снаряда или килограммовой фугасной авиабомбы. Во второй половине месяца работы развернулись вовсю. Землю под конвоем вертухаев копали и возили тачками зэки. Промерзший за зиму песчаный грунт поддавался с трудом. Артиллеристы Иваницкого разбирали разбитые немецкими снарядами и бомбами здания на кирпич Саперы занимались устройством артиллерийских казематов. Стрелки Гаврилова ремонтировали стрелковые и артиллерийские казематы во внешних валах. Работы велись с полным напряжением сил. По приказу Комкора оборона должна быть полностью подготовлена к 29 апреля. После вывода всех частей мародеры снова активизировались. Караульную службу пришлось усилить. По гребню внешнего вала саперы протянули колючку. Помимо стационарных ночных постов, установленных на валу, через каждые 500 метров по всему периметру пустили парные караулы. За месяц полтора десятка мародеров сдали в комендатуру, а двоих... Даже подстрелили. В середине месяца в батальон поступили первые шесть ПТР и один пулемет ДШК с боекомплектом. Привезли обещанные Серпилиным польские пулеметы и патроны к ним. Без отрыва от стройки началась интенсивная боевая учеба. На оборудованном... В Волынском укреплении стрельбище целыми днями грохотали выстрелы, бронебоек и трещали пулеметы. Расчеты поочередно осваивали новое вооружение. Артиллеристы Иваницкого батарейно выезжали на корпусной полигон. В конце месяца Гаврилову изрядно потрепал нервы дивизионный особый отдел какой то гад написал донос что по приказу начальника гарнизона в крепости вредительские разбирается накрепить целое здание ретивый капитан особист явившийся для разбора доноса обнаружив идущую полным ходом разборку зданий не нашел ничего лучшего как запретить разборку и арестовать гаврилова начал шить дело О, вредительстве. о дальнейшем развитии событий Гаврилову рассказывал заместитель комдива по политчасти полковой комиссар Бабичев. Замполит батальона Никишкин, узнав об аресте комбата, сразу позвонил замполиту полка, тот замполиту дивизии, а тот пошел к комдиву комдив яковенко присутствовавший при посещении комкором крепости и слышавший своими ушами указания комкора о разборке разрушенных зданий сразу позвонил серпину комкор вызвал к себе не в меру ретивого особиста вместе с его начальством и полчаса орал на них знавший историю серпилина Бабичев не применил заметить, что «Комкор» сильно не любит НКВДшников, а за компанию с ними особистов и при наличии законного повода с наслаждением оттаптывается на них. В результате Гаврилова выпустили с извинениями, ретивого особиста из корпуса выперли, а по разборке зданий появился корпусной приказ – В Гаврилов просидел всего три часа. Гада нашли по почерку. Им оказался младший политрук одного из арт-взводов по фамилии Березовский. Его из корпуса убрали тоже. В начале марта батальон получил полный комплект нового вооружения. Гаврилов на две недели освободил от строительства и караульной службы расчеты ПТР и новых пулеметов, чтобы не отвлекать бойцов от их освоения. Стаивший в последних числах марта снег позволил ускорить земляные работы. Батальон закончил расчистку от кустарника валов, рвов и всей полосы отчуждения шириной один километр вокруг внешних валов и приступил к выравниванию грунта, чтобы убрать все потенциальные непростреливаемые точки. Саперы выставили колючку в два ряда в двухстах и трехстах метрах от внешнего рва. Одновременно... Восстанавливали разрушенные амбразуры в казематах. Работали по двенадцать часов в сутки, без выходных. Регулярно наезжавшие с проверками комполка и комдив, жестко требовали ускорить проведение работ. Гаврилов и Иваницкий находились в полном недоумении по поводу такой бешеной спешки. На западном берегу Буга никаких немецких частей, да и вообще никакой активности не наблюдалось, только пограничные наряды. На всякий случай Иван поговорил с начальником погранзаставы, базировавшейся на Тереспольском укреплении Старлеем Кожеватовым. Тот тоже никакой активности на немецком берегу не замечал. Ходили слухи, что дату полной готовности оборонительных сооружений 1 мая назначил лично главком западного направления Жуков. К 20 апреля в цитадели саперы закончили пробивку амбразур в казематах кольцевой казармы. Артиллеристы, не дожидаясь облицовки амбразур бетоном, приступили к установке орудий на уже подготовленные постаменты, в последние декаде провели пристрелку орудий и минометов практическими снарядами по контрольным ориентирам. Стрелки Гаврилова тоже установили все свои огневые средства в намеченные точки и провели пристрелку по рубежам. 29 апреля прибывшему с последней проверкой Камдиву предъявили все огневые точки, готовые к применению. Конечно, многие работы закончить не успели. На позициях стрелкового батальона не успели укрепить стенки ходов сообщения, идущих от входов в казармы к позициям минометов и зенитных пулеметов. Не успели замаскировать амбразуры. В цитадели не успели засыпать грунтом доверху первые этажи кольцевой казармы над орудийными казематами. Ходы сообщения укрепить тоже не успели. Зато подготовили и загрузили склады тремя боекомплектами патронов и снарядов и продовольствием На склады приняли две тысячи противотанковых и 3000 противопехотных мин установку их не проводили до особого распоряжения. все-таки многое не успели закончить но успели главное все пушки гаубицы минометы пулеметы и ПТр стояли на огневых позициях, Расчеты были обучены и готовы к открытию огня. Насупленный комдив, осмотрев, все заключил. Ну, черт с вами, будем считать, что все готово. Так и доложим. Первого мая в батальон пришло поздравление с праздником от Комкора с благодарностью за проделанную работу. Праздник встретили с облегчением. Утром в городе провели парад гарнизона. В ДКА состоялся праздничный вечер. В торжественной части выступил Серпилин. Всех хвалил, хотя и поругал за недостатки. После праздников Комкор прибыл в крепость с инспекцией. Осмотрев все подготовленные огневые позиции, обратил внимание на недоделки, но... Разнос устраивать не стал. Напротив, похвалил всех, сказав, что за такое короткое время больше сделать было невозможно в принципе. На последовавшем завершении инспекции совещании Комкор предложил всем присутствующим высказаться, что еще можно сделать для усиления обороны крепости. Предложений поступило много. Первое. Установить в казематах автономные электростанции и организовать автономное электро- и водоснабжение. Второе. Оборудовать объединенный командный пункт крепости. Третье. Добавить медперсонал и оборудовать медпункт крепости в бывших пороховых погребах цитадели. Четвертое. Проложить заглубленные подземные полосы. Проводные линии связи между всеми командными и наблюдательными пунктами всех укреплений и цитадели. Пятое. В каждом из трех укреплений оборудовать по одному защищенному наблюдательному пункту во внешнем валу крепости. Шестое. Связать все отдельные казематы между собой паттернами или хотя бы ходами сообщения по поверхности. Выслушав все предложения, Комкор одобрил и поручил дивизионному инженеру в двухнедельный срок подготовить проект усиления обороноспособности крепости. На август месяц Серпилин назначил проведение учений для всего гарнизона крепости. После совещания Комкор оставил Гаврилова и Иваницкого. Присутствовал и новый начальник особого отдела дивизии. То, что я вам сейчас скажу, является секретом особой важности. Никому, кроме меня и Комдива, об этом вы не имеете права сказать ни слова. Все вам ясно. Потом дадите подписку о неразглашении. — Ясно, товарищ Комкур? — отрапортовали, вскочив со своих мест и вытянувшись по стойке смирно командиры. — Садитесь, слушайте и запоминайте. — Вы все наверняка сломали голову, думая, что за странную Диспозицию занимает наш корпус. Рассредоточение всего корпуса по взводам и ротам, у мостов и переправ. Только в крепости сидит целый батальон. Ни в каком уставе такого не предусмотрено. Поясняю. Главное командование ставит корпусу основной задачей Максимальное замедление продвижения вероятного противника от новой границы до старой. Это необходимо для проведения мобилизации. Поэтому все мосты будут обороняться опорными пунктами, а при угрозе захвата противником мосты будут взрываться. В зоне до 18 километров от крепости находятся три железнодорожных, И семь автомобильных мостов. Проходят четыре железных и шесть важнейших автомобильных дорог. Ваша задача. Блокирование движения по всем железным и шоссейным дорогам в окрестностях Бреста. Для этого вы будете огнем артиллерии, Уничтожать все временные мосты, которые будут наводить противник взамен взорванных. Корректировку огня артиллерии будет вести по радио специально выделенная для этого разведрота. Уничтожите мосты, противник не сможет продвигаться вперед. Следовательно... Вы должны будете продержаться в крепости максимально возможное время. Ясное дело, после того, как вы артогнем уничтожите мосты, противник бросит против вас все, что будет у него под рукой. Пехоту, танки, тяжелую артиллерию, авиацию. Отсюда ваша ближайшая задача – усилить... Оборонительное укрепление крепости всеми возможными способами. В августе проведем учение с практическими стрельбами. Обо всем этом будет написано в секретном приказе, который будет у вас в запечатанном конверте. Вскрытие конверта только после начала боевых действий. Далее. От вас не требуется стоять в крепости до последнего. Когда вся артиллерия будет разбита противником или дальнейшее удержание крепости станет невозможным, вам будет приказано прорываться. Противник будет на вас сильно обозлен и обложит плотно. Уже сейчас вы должны подготовить Несколько вариантов прорыва из окружения. Возможные варианты маршрута после выхода из крепости проработайте заранее. Потом доложите мне лично. Для поддержки прорыва извне выделим еще одну разведроту. Вопросы? Товарищ комкур, извините за глупый вопрос. А... «Вероятный противник — это немцы?» — поинтересовался Иваницкий. «Это без комментариев. Сами думайте». «Товарищ Комкур, разрешите по поводу маршрута прорыва посоветоваться с пограничниками? Они все тропки в округе знают, а мы все время в крепости до сих пор провели», — попросил Гаврилов. «Можешь консультироваться, но цель консультации не раскрывай», — разрешил Серпилин. «Теперь все?» «Все ясно», — хором отрапортовали капитаны, скакивая. «Я на вас обоих сильно надеюсь», — завершил беседу комкор. Серпилин на прощание крепко пожал каждому руку и вышел, а особист задержался и взял с каждого подписку о неразглашении.